Глава 10. Дыра в аду. В понедельник 1 августа сержант патрульно-постовой службы Ватулин на личном ВАЗ-2105 сбил 60-летнюю женщину. Свидетели показали, что вместо оказания пострадавшей первой помощи он забил ее монтировкой до смерти, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся с места происшествия. Задержан, но впоследствии отпущен за неимением доказательной базы, так как свидетелями оказалась пара бомжей. Следователь предпочел им не поверить. Во вторник 2 августа старший сержант милиции Чхортишвили, работающий водителем в хозуправлении ГУВД Москвы, подвез на своем фольксфагене попутчицу в микрорайон Сабурово, а затем изнасиловал ее, угрожая ножом. Задержан и отпущен на свободу вследствие недоказанности преступления. Девушка, испуганная угрозами по телефону и слежкой за ней неизвестных лиц, вероятно, приятелей сержанта, не опознала насильника. В среду задержан лейтенант милиции Каюмов, подрабатывающий продажей наркотиков и крышеванием наркобанды. 3 августа задержан капитан милиции Борисский, похитивший с двумя приятелями 18-летнего студента и требующий с родителей выкуп в размере 100 тысяч долларов. «Хватит!» – хлопнул ладонью по столу Василий Никифорович. «Досье на отморозков в погонах слишком большое. Пусть Веня...» проанализирует самые поганые истории и составит план бандликов. Что у нас по более крупной рыбе? Парамонов, читавший текст с экрана компьютера, переключил файл. По докладу счетной палаты о приватизации. По первому или второму? По второму. Правильно, нет смысла заниматься тем, что уже свершилось. Никому не интересно как олигархи и чиновники пилили общенародную собственность зарабатывая свои миллионы и миллиарды но почему не согласился самандар я бы с удовольствием замочил наиболее одиозных типа березинского или абрамовского скупающих по всему миру недвижимость яхты самолеты острова спортивные клубы и команды В назидание другим. Ими мы еще займемся. Давай второй список, Иван Терентьевич. Второй доклад счетной палаты, о котором говорил Котов, представлял собой, по сути, секретный план купола по приватизации крупнейших предприятий оборонного комплекса. А так как в этом самом настоящем заговоре против государства участвовали первые лица страны и сам премьер, Шанс обойти законы и окончательно подмять власть под криминальную сверхсистему был очень велик. Всего по данным счетной палаты, в оборонно-промышленном комплексе России иностранные юридические и физические лица, их аффилированные структуры, уже владели более чем 25% акций в 50 акционерных обществах пакетами акций, превышающими размер блокирующего, в 30 АО, а в самых важных, в авиационной и космической промышленности, в 17. Осталось приватизировать еще 2-3 десятка предприятий с передачей в частные руки уникальных стратегических технологий, и, как говорится, шпионы могут спать спокойно. За рубеж, и без их помощи будет... Владеть всеми секретами российской оборонки. А на России, как на могучей самостоятельной державе, можно будет ставить крест. «Производственное объединение «Молот Октября», – начал читать Парамонов, – производит детали для зенитно-ракетных комплексов «Искандер». Доля оборонного заказа – 70%. Субъект приватизации – территориальное агентство недвижимости «Фиг вам». Заключения Госкомоборонпрома нет, но есть заключение правительства, подписанное замминистра промышленности Фурсатовым. «Мочить», – бросился Мандар. «Всю вертикаль от министерства до приобретателей», – дальше кивнул Василий Кифарович. «Смоленский авиационный завод». Доля оборонки 35%. Производит детали для вертолетов военного назначения. Субъект приватизации – местное территориальное агентство, получившее разрешение от самого министра экономразвития Грифинчука. Дальше. АО «Курский прибор». Сидели в квартире у Самандара, превращенной в штаб смерча, в пятером сам хозяин Котов, Парамонов, Медведев и Веня Соколов, ставший, по сути, начальником внутренней службы безопасности Чистилища. Ульяна принимала участие в заседаниях комиссариата всего три раза, когда решалась задача стратегического вектора Чистилища и конкретно кадровые вопросы. Веня Соколов предложил вдруг его спецкоманде Поддержать антитеррористические акции, вспомнив дикий случай захвата боевиками школы в Беслане и спровоцировал дискуссию о границах применения ответных мероприятий. «Я против», — сказал Иван Терентьевич. «Надо просто не допускать захвата заложников». «Ну, а если захват уже произошел?» — упорствовал бывший капитан разведки. «Что, будем выполнять требования террористов?» «Требование требованием рознь. Если речь идет об освобождении из тюрем других бандитов, такое требование можно и выполнить. А если они потребуют вывести войска из Чечни или, там, Дагестана? Вообще отделиться от России?» «Жизнь людей важнее. Что с тобой, Иван Терентьевич?» — перебил Парамонова-Самандар. «Окстись». Любой вариант с выполнением требований боевиков – очередная демонстрация слабой власти, чреватая вереницей подобных захватов. Но штурм влечет за собой многочисленные жертвы, а боевикам выгоден любой такой сценарий с любым количеством жертв. Вот поэтому существует другой путь, уже проверенный в деле кадыровцами еще несколько лет назад контрзахват родственников террористов. «Допустим, не удастся захватить родственников, особенно если боевики – арабские или афганские наемники и прочая мразь. Что тогда?» «Давайте не будем ломать копья по этому вопросу», – интеллигентно предложил Медведев. «С терроризмом должна бороться федеральная власть. Тем более, что нашу команду...» Какой бы опытной и профессиональной она ни была, никто не допустит к участию в контртеррористической операции. — А никто ни у кого и не собирается спрашивать разрешения усмехнулся Самандар. — Но я тоже против участия наших ребят в такого рода деятельности. У нас другие задачи. Смерть чиновникам. Соколов хотел возразить, но посмотрел на лица комиссаров и передумал. В 12 часов дня заседание закончилось. Были определены пути решения приоритетных проблем, информационного поиска и привлечения к работе чистилища надежных исполнителей. На пятницу, 5 августа, был намечен бандлик, обоснование которого представился Мандар. «Есть перспективная работа», – начал он. Уздал случайно, заинтересовался, начал искать информацию, и вот что выяснил. «Вы знаете о существовании в стране проблемы под названием «утечка мозгов»?» Комиссары переглянулись. «Сказал А, говори Б», — проворчал Василий Никифорович. В девяностые годы прошлого века за рубеж уехали сотни классных специалистов в самых разных областях наук. Но все же многие остались. И вот им-то живется очень несладко потому что давление на ученых продолжается до сих пор. Меня же почему-то взволновала судьба одного физика ядерщика Николая Львовича Максименко. Слышали о таком? Короче, Склифосовский. Он выпускник физтеха Томского политехнического института. Сейчас доктор наук. Долго работал главным физиком Минатома. Руководил лабораторией в Курчатовском ядерном центре потом институтом физико-технических проблем металлургии и все время занимался исследованиями свойств Тории. Есть такой радиоактивный элемент, если кому интересно. Кстати, реакторы на Тории практически безопасны и энергетически более выгодны, чем на Уране или Плутонии. Но это к слову. Так вот, в последнее время на Николая Львовича отказавшегося в свое время уехать за границу, начали давить. Кто? Рассказываю по порядку. Сначала к нему пришли некие люди, представившиеся экспертами МАГАТЭ, Международной комиссии по ядерной энергии, и предложили работу в одной из четырех стран – США, Австралии, Израиле или Канаде. Он снова отказался. И началась череда странных событий, а по сути, травля ученого. Его уволили, институт перепрофилировали, лабораторию, где он было устроился, закрыли, все материалы отобрали. Квартиру обворовали, унесли все диски с его расчетами. А недавно на него напали какие-то подонки, и он чудом остался в живых. 66-летний мужик пошел в прокуратуру с жалобой, но там завести уголовное дело по факту угроз и травли. Отказались. В общем, полный тупик. Никто не в состоянии помочь. В Минатаме сейчас действуют несколько враждующих группировок, которые мешают четко сформулировать позицию министерства. Все дерутся за симпатии чиновников и бюджетные деньги. Даже маститые ученые мужи. Но и здесь Николай Львович лишний. А ведь его направление работы чрезвычайно перспективное, причем и для отрасли, и для страны в целом. «Кто-то сильно заинтересован в том, чтобы России не досталась эта технология», задумчиво проговорил Парамонов. «Так, совершенно верно. Кто?» Ведь не те «шестерки», которые вышвырнули физика на улицу и закрыли институт. Не убоявшись ФСБ и прокуратуры, без солидной крыши это сделать невозможно. Чиновники просто так не станут рисковать. «Если бы наши чиновники не продавались, им бы цены не было», – мрачно пошутил Василий Никифорович. «Да чего ты докопался? Насколько я вник в эту проблему...» Существует целая система развала российской науки. Но с системами развала образования, культуры, медицины, авиапромышленности и так далее, это не новость. Согласен, однако если коротко, в правительстве окопались агенты влияния хорошо известного нам персонажа, Рыкова, его родимого а через него связь, скорее всего, тянется в розу, к монарху. Но это тема отдельного разговора. Я занимался лишь одной сферой влияния, научной, и вот что вычислил. Вершиной системы является, естественно, Рыков, он же Меринов Марат Феликсович. Под ним система агентов влияния рангом пониже, окопавшихся в Думе в совете федерации совете безопасности и в правительстве могу даже назвать предполагаемые кандидатуры предполагаемые а вы хотите чтобы каждый из них сознался что работает на рыкова они может быть даже не понимают этого поскольку зомбированы но их легко можно вычислить по векторам деятельности Тот же министр экономразвития уж такую лепту внес в развал страны, что просто светится, как радиоактивный элемент. И почти все министры тоже, и их замы. А уровнем ниже идут исполнители решений, сенаторы, губернаторы, их заместители, начальники служб, депутаты. Кстати, слышали, что вчера произошло в Думе? Мужчины вопросительно переглянулись «По телевидению вроде бы ничего не передавали», неуверенно заметил Василий Никифорович. «В Думе работают наши люди. Они и сообщили новость. Вчера должна была решаться судьба законопроекта о национальной безопасности, повышающая ответственность чиновников. И прямо во время заседания все депутаты в зале потеряли способность соображать. А потом и вовсе отключились на несколько минут. А после все жаловались на странную слабость, вялость и отсутствие желания что-либо делать. У меня есть запись с телекамер системы наблюдения. Сейчас там работает комиссия ФСБ, но и так ясно, что на депутатах кто-то отрабатывает психотронный генератор. Законопроект, кстати, был единогласно отклонен рыков мыкнул иван терленьевич больше некому зачем это ему он такими экспериментами подставляет себя значит мерзавец никого не боится демонстрирует силу считает себя единоличным властелином государства а то и земли в целом недаром же он стал координатором союзов неизвестных боссом российской криминальной сверхсистемы, которую успешно применяли все наши доморощенные союзы неизвестных во все времена, а управляли этими союзами забугорные координаторы. — Это еще Алексей Николаевич Толстой отметил, — тихо произнес парамода Помните? — Есть какая-то невидимая... Тайно действующая сила, которая мешает всякому добру в России. Верно, она имеет начало в чужих краях, трепещущих России и действующих через золото. Толстой был посвященным, он знал, что говорил. — А президент тоже в команде Рыкова? — вежливо спросил Медведев. — Президент ему нужен в роли оппозиции. Но власть президента ограничена. Его указы легко блокируются почти на всех уровнях чиновничества. В стране создана настоящая паутина власти, за струны которой дергает один человек Рыков. Давай о Предлагаю обработать дехлофосом ту ниточку паутины, которая зацепила Николая Львовича Максименко. Я ее просчитал. Вот она. Самандар потеснил Парамонова, пробежался пальцами по клавиатуре. Экран компьютера мигнул, стал синим и плоским, затем обрел глубину, и в нем выплыла объемная конструкция связей объединившая почти четыре десятка фамилий. Василий Никифорович присвистнул. «Ничего себе ниточка! Целая сеть! А ты что думал?» Что реализовывать установки кукловода Рыкова будет один человек? В стране на протяжении всех последних лет не меньше двадцати пяти Создавалась коррумпированная чиновничья структура, которую легко можно переподчинить и использовать в своих целях Рыков это и осуществил Итак, начнем сразу снизу и сверху Веня со своей командой займется губернской властью, которая буквально выдавливает Николая Львовича отовсюду. Он живет сейчас в подмосковном Королеве, а мы сосредоточимся на Министерстве атомной энергетики. Вот схема воздействия. Ноутбук отобразил новую систему связей, утыканной алыми стрелочками бандликов. Комиссары углубились в изучение схемы. Аркадию Борисовичу Барболису исполнилось 58 лет. Трудовую деятельность он начал в 1974 году, после окончания Куйбышевского индустриального института, дежурным инженером-электриком Обницкой АЭС. Работал заместителем главного инженера, начальником технологического цеха, главным инженером Белоярской атомной электростанции затем главным инженером АЭС Ловинса в Финляндии. Его заметили, и в 1994 году Барбулес был назначен заместителем начальника Росглав Загранатомэнерго Министерства энергетики России. Вскоре его перевели в Интератомэнерго, а потом назначили замом министра атомной энергетики. В 2005 году он стал министром и резко переменился. Все, кто знал Аркадия Борисовича, раньше отмечали, что он стал заносчивее, суше, высокомернее, с подчиненными разговаривал нехотя, цадя слова, часто унижая собеседника. Свои решения он никому не объяснял, нередко снимал человека с должности без видимых причин, а главное довел отрасль до такого состояния, что из нее начали уходить блестящие специалисты, кандидаты и доктора наук. Прокуратура не раз заводила на непосредственных помощников Барболиса уголовные дела, в том числе за лоббирование интересов отдельных олигархов и коммерческих структур, также работающих на иностранные державы, заинтересованные в превращении России в ядерную свалку. Сам же Аркадий Борисович оставался вне подозрений, имел столь высокие связи в дверхах, что мог позволить себе не бояться представителей закона. Его крыша могла свободно закрыть любые уголовные дела и блокировать расследование. В друзьях Барболи числились такие известные лица, как председатель Госдумы и его зам, Министр МВД, секретарь Совета Безопасности, бизнесмены Абрамовский и Каберзон. Совершенно естественно, что эти люди прикрывали его, несмотря на то, что все знали. Каждая подпись министра на финансовых документах стоит 3% отчислений от указанных в них суммах наличные зарубежные счета Барболиса. Пятого августа уже в конце рабочего дня в кабинете министра раздался телефонный звонок. — Извини, что беспокою, — послышался в трубке характерный горловой голос министра внутренних дел Телебеева. — Прокуратура вынашивает планы пошерстить твою епархию. Надо встретиться, поговорить. — Ты обещал прижать этих законников, — недовольно бросил Барболис. Нельзя заменить Никитина. Могу предложить кандидатуру. Поговорим об этом. Приезжай к восьми в ресторан монтеросса возле метро «Марксистская». Почему туда? Лучше ты приезжай ко мне. Домой. И не к восьми, а к девяти. кончая базар, Аркадий, озлился Телебеев. Не слишком ли заелся? Могу напомнить кое-что. Твои желания пусть исполняют твои шестерки. — Все, чего я желаю, — ерническим тоном ответил Барболис. — Это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть. — Всего-то, — фыркнул Телебеев, — скромные у тебя аппетиты, господин атомный министр. Все, до встречи. — Что все-таки случилось? — Узнаешь, — отрубил министр и выключил связь. Размышляя о поведении Телебеева, он явно волновался и говорил как-то неуверенно, напряженно, незнакомо. Аркадий Борисович вызвал секретаршу и велел подогнать машину к главному входу в министерство. Через полчаса он уже ехал по Садовому кольцу в направлении на Таганскую площадь. Монтероса, в переводе с итальянского «Красная гора» представляет собой современный ресторан со всеми удобствами, включая диванчики с разноцветными подушками, на которых можно устроиться полулежа. Местная кухня ориентируется на итальянские и французские блюда, включающие в том числе луковый суп, корейку ягненка, маринованную в абсенте, дикую утку с пьяной грушей в медовом соусе, различные салаты и канапе. Ресторан не считается элитным, так как охрана не уделяет особого внимания вип-клиентам, довольствуясь визуальным наблюдением за входом и залом. Поэтому Аркадий Борисович и удивился выбору Зинатулы Бедросовича, зная гораздо более крутые заведения. Однако не придал этому значения, считая, что министр МВД имеет какие-то свои стратегические расчеты. Зал ресторана был заполнен наполовину, в основном молодежными компаниями. Но Телебеева еще не было. Барболис прибыл раньше. Бросив недовольный взгляд на часы, торопил, а сам опаздывает. Аркадий Борисович сел за столик в углу, за ажурной стеночкой, движением бровей отправил телохранителей за соседний столик. Заказал разливного пива «Будвайзер» подскочившему официанту, стал ждать, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. В зал вошли три офицера милиции, капитан, майор и полковник. Один сразу подсел к охранникам Барболиса, другой остановился рядом, а полковник внезапно опустился на стул напротив министра. — Здравия желаю, аркадий Борисович. — Вам привет от Зинатулы Бедросовича. Голос полковника был так похож на голос Телебеева, что министр вздернул брови на лоб. — Вы... — Я его представитель. — Он не придет. Дела. Я озвучу его позицию и мнение одного авторитетного органа. — Какого еще органа? — Барболис бросил взгляд на телохранителей, но те, похоже, забыли о своем... «По и спокойно беседовали о чем-то с милиционерами. Чистилища!» Невозмутимо ответил полковник, доставая с кармана визитку и протягивая министру. Он был седоус, кореглаз, иронично хладнокровен. «Да не делайте вы знаки своим клевретам, они не подойдут. А попытаетесь поднять шум, вас просто пристрелят мои люди». Барболис дрожащей рукой взял визитку, разглядывая золотой тесненный кинжальчик в уголке и красную надпись «Смерч». «Я не понимаю. Сейчас поймете. В вашем ведомстве работал физик Николай Львович Максименко». «Не припоминаю. Врете, Аркадий Борисович». — На документах, разрешающих увольнение Максименко и перепрофилирование института, где он был директором, стоит ваша подпись. Барболис взмок. Теряя свой лоск, судорожно скомкал носовой платок, вытер шею и лоб. — Да, что-то было. Давно. — Я уже и не буду краток. Если чистилище занимается кем-то конкретно, Это означает одно — объект его внимания либо исправляет свои ошибки, либо исчезает. Понимаете? Министр поймал полные угрозы и силы взгляд собеседника, вздрогнул. «Чего вы хотите?» «Правильный вопрос. Мы могли бы вас просто запрограммировать». Не понадобилось бы никаких предисловий, но мы все же надеемся, что ваша уснувшая совесть проснется. И добавлю, второго предупреждения не будет. Барболис вздрогнул снова. «Я понимаю, постараюсь оправдать, что я должен делать». «Вот адрес Николая Львовича». Седоусый бросил на стол клочок бумаги. «Найдите его». «Дайте работу в системе, предоставьте возможность продолжать научное изыскание с выходом на практическое использование его теории». Барболис прошелся платком по лицу. «Заерзал. Но это зависит не от меня. Мы поговорим с другими лицами, ответственными за в Министерстве безобразия. И мой вам совет...» не делитесь ни с кем подробности нашей встречи. Вам не помогут ни господин Телебеев, который тоже получит нашу черную метку, ни ваши друзья-бизнесмены, ни ФСБ, ни сам президент. В противном случае в скором времени состоятся ваши пышные похороны». Сказано это было таким уверенным будичным тоном, что Аркадий Борисович сразу поверил. Убьют. Хорошо, я никому, но я должен посоветоваться. Работайте, как работали. Выполняйте свои планы, графики, соблюдайте распорядок дня, совещайтесь с экспертами, но начинайте работать на отрасль, на Россию. Повернитесь к ней лицом. — полковник усмехнулся. — Иначе она повернется к вам задом. — Свои предложения по улучшению деятельности министерства мы скинем вам по электронной почте. — Договорились? — Да, я понял. Барболис отшатнулся, встретив взгляд собеседника. Тот несколько мгновений не спускал с него страшных заледеневших глаз, потом выражение их изменилось. Сквозь грозную решимость всплыла улыбка, только добавившая сумятицы и паники в душе министра. — Не принимайте жизнь слишком серьезно, Аркадий Борисович. Вам из нее живым все равно не выбраться. До свидания. Полковник встал, направился к выходу из зала. За ним двинулись его сослуживцы. Троица представителей закона исчезла за дверью, и только после этого Аркадий Борисович обнаружил, что рубашка неприятно липнет к телу, мокрая от пота. Он с отвращением бросил визитку с кинжальщиком на стол, вытер пальцы, открыл рот, чтобы позвать лохранителей, и застыл. Они спали, уронив головы на локти. «Как ты думаешь...» «Подействует!» — поинтересовался Василий Никифорович, снимая форму капитана милиции. «Он трус!» — пожал плечами Парамонов, сыгравший роль полковника. «Надавит кто посильней, сдаст и нас, и приятелей, и отца с матерью. Но я напугал его сильно. Хотя лучше, если человек работает не за страх, а за совесть. Она у него есть», — мыкнул Самандар переодеваясь в пятнистый спецназовский комбинезон. «Посмотрим. Не прорежется. Будем принимать адекватные меры. Хватит всего бояться. Хватит терпеть оскорбления. Хватит относиться к быдлу и хамам по-человечески. К людям такое же отношение, иначе они сомнут». Василий Никифорович с любопытством посмотрел на ставшее суровым лицо Ивана Терентьевича. — Эх, тебя достали, хамы и быдло. Парамонов очнулся, сделал официальное лицо, потом заметил сборы приятелей, озадаченно пригладил волосы на затылке. — А куда это вы собираетесь? — В розу, — лаконично ответил Вахиттожевич. — На поиски Стаса? — Я с вами нет ты останешься отрицательно качнул головой василий кефорович будешь координировать работу всех звеньев кто знает когда мы вернемся да и за улей присмотршь ее же охраняет мейдер ватолина подстрахуешь его в случае чего парамонов нахмурился пожевал губами наблюдая за соратниками и друзьями но возражать больше не стал не рискуйте зря Если вроде идет охота на иерархов, вас там тоже могут погнать, как зайцев. А без синкенгата возможности наши весьма ограничены. — Не переживайте так, Иван, — сказал Самандар, пристраивая к поясу нож в чехле и целую батарею метательных пластин. Отправляясь на свидание с судьбой, я всегда надеваю бронежилет. Парамонов посмотрел на Котова. — Останавливай его время от времени. вахит не знает меры ни в чем. А ты женат, у тебя сын растет. — Ладно, Иван Терентьевич, — слабо улыбнулся Котов. — Не первый раз ныряем в розу. — Остаешься за главного, — он глянул на Самандара. — Ты готов? — Всегда. — Я поведу. Не возражаю. И оба исчезли. Иван Терентьевич задумчиво прошелся по гостиной Самандара, Опустив голову, но зазвонил телефон, и он поспешно снял трубку. Мир А с тюрьмой для героев встретил комиссаров чистилища полным безразличием к их замыслам и устремлениям. Столб камера, на вершине которого произошло столкновение людей и осада со зверем закона, оказался разбитым в дребезги как стеклянный стакан. Над морем тумана торчали теперь лишь зазубренные полупрозрачные края стакана. А глубоко на его дне выселась гора сизого пепла или чего-то похожего на пепел. жаля сата сказал Самандар, разглядывая рыхлую гору. «Он бы нам еще пригодился». «Интересно все же, кто запрограммировал его помочь нам?» «Может быть, Соболев?» «Почему ты решил, что пепел — это все, что осталось от асата «Когда мы убегали отсюда, пепла здесь не было. Как ты думаешь, это Матвей послал осата?» «Вряд ли мы это когда-нибудь узнаем», — проворчал Василий Никифорович. «И вряд ли это Соболев. Почему?» «Вспомни нашу последнюю встречу» он с трудом проникся нашими заботами, явно устремляясь мыслью куда-то очень высоко. Он свое обещание выполнил, а ты свое нет. Котов помрачнел, отвернулся. Еще не вечер. Да и он свое выполнил как-то неправильно, раз ликвидатор остался жив и теперь бегает по розе, мочит иерархов. Он восстановил закон возмездия. Ни хрена он не восстановил. Положение только ухудшилось. И любой закон дерьмо, если нет средств для его реализации. Все, хватит об этом. Давай решать свою задачу. По кличу Сата вдруг объявится. Василий Никифорович вспомнил свой опыт общения с Цхабсом, сосредоточился на ментальном вызове сторожа границы. Однако прошла минута, другая, а циклоп так и не отозвался на зов. То ли действительно погиб в бою со зверем закона, то ли, посчитав свою миссию выполненной, растворился в пространстве мира А. «Жаль», — проговорился Мандар, по лицу Котова, поняв, что усилия друга не уменьшались успехом. «Хорошая была программа». Я даже стал относиться к ней как к живому существу. Что будем делать? Если идти от одного лепестка розы к другому, потребуется уйма времени. Есть другой способ. Какой? Сжимающаяся ладонь. Василий Никифорович с сомнением посмотрел на главного комиссара чистилища. Речь шла о применении глобального мониторинга ментальной среды. Но ведь для этого нужен целый эгрегор силы. Нам двоим не справиться. Давай попробуем, чтобы нас засекли сторожевые псы. Остальных лепестков розы? Или зверь закона? Хорошо. Что ты предлагаешь? Василий Никифорович прошелся по краю разбитой камеры, поглядывая то на ее дно, то на бескрайнее море тумана. Ты говорил, что имеешь косвенные сведения о спуске Стаса и Марии в нижние миры розы. Имею. Откуда? Кто их видел? Их никто не видел, но Стас так и не научился маскировать Синкен. И его появление в розе можно засечь. Я подслушал ментальные переговоры сторожей галактического ядра. Они беседовали о появлении внутренней дрожи пространства реальности, соответствующей диапазону устранителя препятствий. Да, согласился Василь Никифорович, Синтенгата трудно спрятать отзора программы, специально натасканной на обнаружение посвященных. Я теперь склоняюсь к мысли, что Синкен в свое время нам просто подкинули. Случайно на такие вещи не натыкаются. Не отвлекайся, а. У тебя есть идея? Давай спустимся на самое дно розы. В адовы миры, где сидит Конкеры. Вдруг он каким-то образом захватил Стаса и Машу и удерживает их там. Вряд ли это возможно. Они в любой момент могут уйти домой, пользуясь тхапсом. И все же я хотел бы убедиться. Самандар хмыкнул, разглядывая хмурое лицо друга черными непроницаемыми глазами. «Знаешь, что такое риск? Это победа желаний над доводами рассудка. Но я согласен». «Тогда веди ты, раз уж протоптал дорожку». В инферно-реальности. Самандар мысленно обнял Котова, включил тхапс. Через несколько длинных мгновений они оказались в другом мире. Мрачная, выжженная, колмистая равнина. Черные, коричневые, серые, фиолетовые, сиреневые цвета, кое-где чуть более светлые полосы, Оранжевые плеши песка, белые, как кость скалы, и толстая стеклянная на вид стена, пересекающая равнину из конца в конец, разделяющая этот мир на две части. Впрочем, цвет мира за стеной был таким же угрюмым, разве что равнина там была сплошь усеяна дымящимися кратерами. Небо, накрывающее равнину по обе стороны стены, напоминало пухлую облачную пелену бурого цвета, которую то и дело в разных концах сотрясали зеленоватые всполохи, словно от сверки бушевавшей где-то за горизонтом грозы. Изредка из этой пелены на равнину начинал струйками сыпаться черный пепел. Но не это привлекло внимание посвященных. В стене, разделявшей равнину, зияла гигантская звездообразная дыра, края которой вывернулись изнутри фестонами и канделябрами, напоминая застывшее стекло. Некоторое время земляне рассматривали дыру, принюхиваясь к ментальным полям и местным излучениям. Потом Самандар изрек. Врата ада. Могу побиться об заклад. Конкере здесь уже нет. Стас, — пробормотал Василий Никифорович, парень решил испытать Синкен на заклятии, удерживающем монарха в его тюрьме. И ему удалось его нейтрализовать. Еще не факт. «Только Синкен-Гата способен пробить магическую стену, сооруженную когда-то ангелами розы». «Но «Ну тогда где он? Где Маша?» — Самандар не ответил. «Он мог только предполагать, что случилось с бывшим оруженосцем воина закона, и предположения эти не вызывали оптимизма». «Пойдем туда?» — Василий Никифорович поежился. Этот мир отнимал энергию у любого живого существа, поэтому казалось, что равнину пронизывает леденящий ветер. Мы достигли физических и умственных пределов, Вахид. Чтобы идти дальше, нам надо избавиться от самих себя. Соболев уже сохранил свое человеческое тело. Только для контактов с нами. Дальше нам пути нет. Возвращаемся. Куда? Домой. Может быть, все-таки рискнем? Сам только что корил меня за риск. Нам нужны спутники. Иван Терентьевич, Уля, Юрьев, если мы его найдем. Хранители, если кто-то из них согласится присоединиться к нам. Вдвоем мы дорогу в ад не осилим. Но если монарх тьмы вырвался на свободу, представляешь, что может произойти? Взгляды мужчин встретились. Они хорошо понимали друг друга без слов».